«Диана! Дура! Нет, ну надо же, какая дура!» Диана закрыла за гостем дверь и в сердцах стукнула кулаком в стену, после чего села прямо на пол и, обхватив себя руками, будто ее колотило зноб, громко повторила «Дура!» Весь тщательно продуманный имидж спокойной дамы, Что душевное равновесие не нарушит даже сообщением о близящейся мировой катастрофе, полетел к чертям собачьим. Этот парень не дурак. Он понял, что она что-то знает, и взял себе на заметку. Она нервничала слишком явно. Поведение ее было лишено логики». Вначале подробно выспрашивала гостя о пятнах на стене в квартире соседки, потом пыталась убедить его в том, что ей это совершенно не интересно. Парень, слушая ее оправдание, поднял бровь, демонстрируя тем самым, что он ей не верит, но, однако, промолчал. «Возможно, он вновь в один из дней появится тут». «Чур-чур тебя, не ходи ко мне, не ходи!» Мысленно открестилась Диана, будто от нечистой силы. А как она его встретила, какими словами? «Это вы? Надо же быть такой дурой!» Впрочем, она уже долгое время жила в ожидании несчастья, и нервы ее истончились. Не мудрено... что, увидев на пороге квартиры этого незнакомца, Диана приняла его завестника беды. Парень хромал, хромал сильно, и она чуть не потеряла сознание от накатившего на нее ужаса. «Мышь!» едва не вырвалась у нее. В последний момент девушка прикусила язык и привела какие-то нелепые оправдания. Парень сделал вид, что поверил. Но ужас ее был оправдан. День и не раз выпадало предсказание, что плохую новость ей принесет хромой человек, и сейчас, увидев его на пороге своего жилья, девушка решила, что час настал. Не важно, что он незнакомец оказался молодым и красивым парнем, а в кошмарах ей виделся старец. Ведь карты не говорили, что вестником беды будет именно старик. Это она его нафантазировала. И даже после того, как первый ужас прошел, Диана продолжала сидеть в обществе гостя, как на раскаленных углях. Его интересовали пятна. И у Дианы пропали все сомнения насчет того, что подслушанный телефонный разговор соседки она поняла неправильно. Речь действительно шла о тех безобразных лицах, возникших когда-то на стене в доме ее бабушки. «Эти пятна, вестники беды!» они появляются перед большим несчастьем. Но, может, она успеет? Ей бы только достать тот чертов альбом, пока он опять куда-то не исчез, или до него не добрался этот слишком любопытный красавчик. Диана знала, что фотоальбом находится у старика, проживающего над ней. Хорошо, что ей удалось снять квартиру именно в этом доме. Но, несмотря на сопутствующую поиском удачу, Диана до сих пор не смогла получить альбом. Старик то ли из вредности, то ли от излишней осторожности не открывал дверь, а может, ибо просто не оказывалось дома. Диана караулила его возле подъезда, но Павел Иванович, так звали старика, оказался неуловим. Однажды девушка подслушала, как одна из соседок говорила другой, что давненько не видела Павла Ивановича, ведь он каждый день выходит на прогулку с утра пораньше. Соседки гадали, не заболел ли старик. Но проходившая мимо девушка, Левтина Сапогова, успокоила их, что с Павлом Ивановичем все в порядке, она периодически видит его на площадке или в подъезде. Соседки решили, что старик поменял свои привычки. На всякий случай Диана несколько дней караулила Павла Ивановича во дворе, делая вид, будто увлеклась утренними пробежками. Напрасно. А времени мало, как же его мало. На секунду мелькнула сумасшедшая мысль рассказать тому любопытному красавчику свою историю, попросить о помощи, объединить усилия. Но Диана тут же, посмеявшись над своей наивностью, отмела эту бредовую идею. И дело даже не в том, что от хромых людей она невольно ждала плохих новостей, а в том, что ее история для незнакомого человека прозвучала бы слишком фантастически. Нет, нет, она должна действовать сама и торопиться, чтобы спасти мышь. А для этого сначала получить фотоальбом. В машине Варвара вдруг заявила, что умирает от желания спать. Илья пожал плечами, спи, чего уж тут. Варя поблагодарила его усталой улыбкой и прикрыла глаза. Спала ли она на самом деле или просто притворялась, потому что не желала разговаривать, Илья не знал. Думая, что она все же спит, он украдкой бросал на девушку взгляды. Лаская ими ее солнечные ресницы... поглаживая висок золотой прядью витушкой, целуя бледные, а когда-то бывшие яркими губы. Варя его взглядов не чувствовала, ее ресницы чуть подрагивали, а дыхание оставалось ровным, как у спящего человека. «Варька!» Он не смог сдержать улыбки. Время будто пошло вспять. Илье не хотелось расставаться с иллюзией, будто они шагнули в прошлое, в период, когда еще были живы их отношения. Правда, тогда у него еще не было автомобиля с холеными блестящими боками, и ездили они с Варей на метро. А иногда садились в троллейбус и совершали экскурсию по дождливой серой Москве. Варя очень любила кататься на троллейбусах. Она вбегала внутрь, сразу направлялась в конец салона, к местам для поцелуев, как шутил Илья, и взбиралась на сиденье. Илья не садился, дурачась, уверял, будто боится высоты, высоких сидений. Варя смеялась и тянула его за рукав. Он плюхался рядом с ней, Целовал висок, взрывался лицом в ее шелковые распущенные волосы и говорил, что когда-нибудь будет катать ее не на троллейбусе, а на шикарной намарке. Варя смеялась и возражала, что троллейбусы ей куда симпатичнее. Она оказалась права. Троллейбусы и вправду куда симпатичнее. Что из того, что сейчас Илья везет ее, как когда-то обещал на новой иномарке, Ведь все их счастье осталось в том троллейбусном прошлом. Теперь между ними разлом в семь лет и ее замужества. О том, что у него самого есть Лена, Шахов как будто забыл. Но хорошо помнил, что у Вари имеется любимый муж, о котором она говорила с такой нежностью и светом в глазах. Нет больше того, что когда-то их связывало, делала беззаботными и счастливыми, Ничего нет. Ему вдруг стало так горько, как бывало иногда пасмурным осенним днем, горько от запаха опавшей листвы и дыма костров, горько, как от разлуки, у которой полынный вкус. Сейчас он отвезет Варю к метро, а дальше... А дальше она вернется в свою жизнь, войдет во двор своего дома... По привычке поднимет голову, отыскивая взглядом желтое от зажженного света окно, улыбнется, увидев маячище в нем силуэт того, кто ее ждет. Поднимется на свой этаж, войдет в дверь и попадет в объятия любимого мужчины. И они сядут ужинать вместе, и на варьке будет надет какой-нибудь домашний костюм, не новый, но очень удобный. И она, накалывая на вилку кусочек котлет или зачерпывая ложкой суп, примется рассказывать любимому мужчине о том, как прошел ее день. Об опыте, о гранте, который то ли получит, то ли нет. О мышиной возне в коллективе, о пробах, которые набрала сегодня и, может быть, упомянет вскользь о нем Илье без названия имени, под безликим определением, один знакомый. «Илья, ты чего?» Вдруг услышал он голос Варвары и от неожиданности вздрогнул. «Задремал! Зеленый уже!» И вправду, задумавшийся Илья не заметил, как переключился сигнал светофора с красного на зеленый. Он все еще продолжал стоять, и сзади нетерпеливо сигналили. Видимо, эти сердитые гудки разбудили Варьку, или она не спала. Он тронул машину с места и, старательно, не глядя на девушку из опасения, что она по его лицу прочитает то сокровенное, о чем он сейчас думает, спросил, «Выспалась?» «Да я и не спала, а так, задремала чуть-чуть. Вчера с работы поздно вернулась, потом дома еще половину ночи за компьютером провела, статью дописывала, рано встала». «Варвара, а живешь ты когда?» — сочувственно спросил Илья. «В каком смысле?» «В самом прямом. Когда ты живешь? Или у тебя только работа?» Он почему-то начал злиться. «Мне нравится, моя жизнь», — четко произнесла она и сердито покосилась в его сторону. «Меня в ней все устраивает». Слово «все» было произнесено с нажимом, будто камень в огород Ильи, которого в его-то жизни много что не устраивало. Он проглотил и это. Как проглотил раньше и мужа, и нежность в ее глазах, когда она говорила о другом мужчине, промолчал, сделал вид, что его не касается. Его действительно не должна касаться личная жизнь Варвары. Так Шахов и подумал, а вслух неожиданно брякнул. «Варь, а давай покатаемся на троллейбусе?» Она вытаращила на него глаза. Он и сам уже понял... что его предложение нелогично, неуместно и смешно, говорят же, слово не воробей. Но Илья и не догадывался, что и мысли тоже такие летучие. Не успел подумать, она уже выпорхнула, повиснув в воздухе нелепыми и смешными словами. «На троллейбусе?» — усмехнулась Варя. «Усмехнулась с таким значением...» что и тени сомнения не оставалось в том, что она поняла истинный смысл его предложения. «Илья, но ну в самом деле, какие троллейбусы сейчас?» Она выделила голосом последнее слово. «Сейчас это сейчас, это настоящее. А поездки на троллейбусе давно остались в прошлом». Илье почему-то подумалось, что Варина прошлой уже давно съели лангольеры, монстры, из одноименного романа Стивена Кинга, питающиеся прошлым. А вот до его они так и не добрались. И осталось оно, это прожитое время, подобно старой мебели в закрытом чулане, рассыхается, темнеет, растрескивается, но не исчезает, и выбросить рука не поднимается. От ответа его избавил звонок мобильного. Илья выудил из кармана телефон и увидел высветившееся на экране имя Лены. «Вот надо же, как не вовремя!» «Да», — устало произнес он. Излишне устало, чтобы Лена поняла, что ему сейчас не до долгих разговоров. «Ты где?» — спросила она, не поздоровавшись. «В дороге. Возвращаюсь из Подмосковья. У меня тут дело было». Лени не понравилось, что у него было какое-то дело в Подмосковье, о котором он ее не предупредил. Дело безликое слово, оно может скрывать что угодно: развлечения, личные встречи, свидания. Лена что-то недовольно сказала, Илья вновь поморщился и на секунду отстранил телефон от уха. Это заметила Варя и, отворачиваясь к окну, красноречиво, все понимающе улыбнулась. «Лена, я сейчас за рулем, мне неудобно говорить. Я приеду и тебе перезвоню», — перебил девушку Илья. Отключив телефон, он небрежно сунул его обратно в карман. «Не ласков ты с ней», — прокомментировала Варя, все так же глядя в окно. «А тебе какое дело?» — чуть не огрызнулся он, но прикусил язык. Злился он не столько на Лену и на ее неуместный звонок, и даже не на Варвару, которая на его нелепое предложение про троллейбус отреагировала ожидаемо, насмешкой, а на себя. За то, что не смог эту ситуацию с троллейбусом обернуть в шутку, а принял серьезно и обиделся, и расстроился. «Илья, не сердись». Вдруг мягко сказала Варя, поворачиваясь к нему и трогая его за руку, лежащую на рычаге переключения скоростей. Пальцы у нее оказались теплыми. И это мимолетное касание погасило его раздражение, будто выплеснувшаяся в огонь вода, быстро и неожиданно. Он мотнул головой, показывая, что не сердится. Варя расслабленно улыбнулась. «Что ты думаешь об этих пятнах?» — спросил он, чтобы что-то сказать. «Не молчать. Не гонять в голове мысли о Варьке. А что я могу о них думать? Сделаю анализ, будет видно, а пока ничего не могу сказать». «А если думать без пробирок? Если допустить, что появление этих пятен нельзя объяснить с научной точки зрения?» «Илья...» «Я всему стараюсь найти именно рациональное, материальное объяснение», — усмехнулась она. «Ты, наверное, забыл, какая я зануда». «Мне все явления нужно подвести под химическую формулу. А если они не подводятся, то это не значит, что у них ненаучная природа. Для меня это означает то, что моих знаний, а может и не только моих, еще недостаточно для таких объяснений». Неоткрытый элемент, не выведена формула, не проведена реакция. Прости уж я, мыслю узко, но я не могу по-другому. А я хочу испробовать все возможности. И что собираешься делать?» Варя глянула на него чуть насмешливо и сделала брови домиком, как всегда, когда чему-то не верила, хотя честно пыталась поверить». При этом ее лицо принимало такое забавное выражение, что Илья не мог сердиться на девушку. «Помнишь, я тебе рассказывал, что читала о подобном случае в Испании?» «Помню». То истории, кажется, так и не смогли дать объяснений. и все свели к тому, что виновата старое кладбище, на месте которого построили дом». якобы духи умерших захотели что-то сказать, а в качестве проводника выбрали владелицу дома. Я, если честно, считаю, что в той истории много чего не хватает. Может быть, оборудование для того, чтобы провести более тонкое и детальное исследование». «Исследования проводились в доме на протяжении тридцати лет», «устало», — напомнил Илья, — «и поверь, не только на любительском уровне». Ему вдруг сделалось кисло и тоскливо. Не удастся заинтриговать Варьку ни той испанской историей, ни тем более этой, в которую он втягивает ее сейчас. Пятна ей интересны ровно до того момента, как она проведет свои опыты и получит результат. Неважно, положительный или отрицательный, главное — результат. И все, на этом ее интерес иссякнет. Всякие там духи... Старые кладбища, медиумы, загадки могли бы заинтересовать любую девушку. Большинство из них и любят чертовщинку, мистику, но не варвар. Варе любое маломальское событие нужно расщепить на атомы, слепить в молекулы, провести реакцию и получить результат. Она даже салют на День Победы, помнится, не могла смотреть нормально». просто наслаждаясь зрелищем и любуясь разноцветными огнями. Нет, она восторженно кричала Илье на ухо, что знает, как это делается, что им вот как раз в конце курса рассказывали на лекциях по основам химических технологий, откуда берется это чудо-салют. Илья тогда, помнится, почти всерьез злился на нее за то, что она умничала и мешала ему наслаждаться волшебством. Конечно, он знал, вернее, предполагал, как и что делается для того, чтобы в небе расцвел такой диковинный разноцветный цветок. Но все же, дай человеку немного поверить в магию цвета и света, не разбивая ее так жестоко и не вовремя, даже если ты знаешь ее секрет. Это все равно, что препарировать при ребенке Деда Мороза, принесшего подарок. «И шубы-то из синтетики, и борода из ваты, пощупай, пощупай! И под одеждой-то самая обычная человеческая кожа, да и подарок куплен в магазине родителями. Хочешь, скажу, в каком? Или отведу, сам увидишь?» Илья злился на девушку за такие умничения, она лишь задорно смеялась. Варька, блин, однажды даже примчалась к нему, довольная, с лекцией заявила, что любовь — это чистая химия, и в доказательство нарисовала на обложке тетради какую-то замысловатую формулу, которая была той самой любовью, гормоном или чем там еще, который, к тому же, еще имел несчастье распадаться со временем. «Ах, Варька! Как жаль!» Как жаль, что Шахов не может придумать больше ничего, что могло бы заинтересовать ее. Все нужные пробы Варя уже взяла. Завтра она что-то там нальет, что-то насыплет, подогреет, взболтает и удовлетворенно поднесет пробирку к свету, разглядывая. Потом позвонит ему и деловым тоном отчитается о результатах. И все. На этом их пути вновь разойдутся. Потому что у него больше не найдется предлога, чтобы позвонить ей, а Варваре будет неинтересно ему звонить, потому что ее интерес уже выпал в осадок в пробирке или, наоборот, растворился, или разделился на фазы, или улетучился газом. Все, все. Ее жизнь, периодическая таблица Менделеева, белый халат, круглые колбы, горелки, фильтры, чашки Петри. бюретки. Любовь можно выразить формулой. Это соединение, которое распадается. Не распадалась только Варькина страсть к химии. Она и замуж вышла ради того, чтобы обвенчаться с этой наукой. Черт, опять он думает не о том, не о том. Илья тихо позвала Варя. Да? Глухо откликнулся он. Ты сейчас думаешь обо мне плохо. Не строй из себя ясновидящую, он остановился на светофоре и повернулся к Варе. Ты ведь в них не веришь, в этих ясновидящих, а угадывать не любишь. С чего ты взяла, что я думаю именно о тебе, да еще плохо? Она вздохнула, пожала плечами, вытащила из сумочки пачку сигарет и вопротительно посмотрела на него. Куришь? «Спасибо. А то, что я предположила, что ты сейчас думаешь обо мне и плохо, так это не ясновидение. У тебя есть все причины думать обо мне так, если, конечно, ты обо мне вообще думаешь. Провокационная фраза. Сказать ей, что он о ней не думает, значит соврать. Она поймет, что он говорит неправду. И это будет еще хуже, чем признаться в том, что он о ней думает». потому что если что-то пытаешься скрыть, завуалировать, значит, это тебя очень беспокоит. Илья ничего не ответил, неопределенно пожал плечами плавно нажал на педаль газа, трогая машину с места. «Так что ты собираешься делать дальше с этими пятнами?» Вопрос она задала, скорее всего, не из интереса, а для того, чтобы как-то разрядить обстановку. «Дождусь результатов твоих опытов, потом проведу эксперимент со звуковой записью». Илья произнес фразу с таким видимым пренебрежением, будто специально акцентируясь на том, что исследование это чистой воды развлечение, Несерьезное. Как и его колонка в газете, которую он только выдает за научную, а сам играет. «У меня сосед какой-то там техник, специалист по звуку». Он работает в мелкой звукозаписывающей компании. Думаю, попросить его помочь мне. «А дальше?» «А дальше хочу немного узнать об этом доме». Вдруг под ним и в самом деле кости зарыты. Он засмеялся, обращая все в шутку. И Варя подыграла ему. «А мама твоего друга медиум?» «Только мы об этом не скажем, а то напугаем до смерти». Подмигнул девушке Илья. Варя тоже засмеялась и, глянув в окно, сказала, «Илья, приехали, останови вон там, возле метро, пожалуйста». «Да я бы тебя до дома довез». Ну, «Не надо. Лучше возле метро меня высади, мне и недалеко, правда». «А, «Ревнивый муж?» — спросил он, скривив губы. «Ну, если хочешь так считать, считай», — весело ответила Варя. Она безошибочно прочитала в его словах плохо скрываемую ревность. Это обстоятельство ее забавляло. «Все, Илюх, я побежала. Как только получу результат, и позвоню тебе. Может быть, завтра, но не обещаю. Береги себя». Она открыла дверь и выскочила в моросящий темно-серый вечер. Илья постоял, глядя девушке вслед еще какое-то время, Наблюдая, как она перепрыгивает лужи, он ждал, а вдруг она оглянется, помашет ему рукой и подсластит его горечь улыбкой, но нет. Варвара резво оббегала лужи, торопилась к дому с дымно-желтым освещенным окном, за которым ее кто-то ждал. И эта ее фраза «Береги себя» звучала и в самом деле как прощание, так обычно говорят при расставании.